Не забудьте ему напомнить обо мне еще раз, — сказал Грех. Похоже, в последнее время он мной недоволен. Вход во владение Антемуса был весьма внушительным. Уолтер остановился на зеленых мраморных ступенях и сказал Тристрому, возможно, через этот портал мы входим в страну великих приключений. Тристрам с трудом выдерживал жуткую жару Востока. Его лицо стало напоминать сморщенную обгоревшую кожаную маску. Красивая куртка лучника была настолько грязной и пыльной, что нельзя было определить её первоначальный цвет. Педушинное пёрышко на шапочке поникло, и девиз на перчатках стал почти неразличим. Тристром не был настроен так уверенно, как Олтор. Я вынужден повторить, что сомневаюсь, стоило ли нам появляться здесь. Человек, который добывает деньги, спекулируя на святынях, кажется, мне очень дурно. Если мы с ним не свяжемся, то у нас не будет шансов достигнуть Китая. Он, наверное, снимется с нас подвязки, но всё равно надо попробовать. Что касается самого Антемуса, он, наверное, редкий негодяй, но в нём должны быть черты гения. Тристрам недовольно покачал головой. Олт, он явно слуга дьявола, и тем, кто с ним имеет какие-либо дела, становится очень худо. Друзья постучали, и перед ними открылась дверь. Их встретил небольшого роста человек с жидкими усами. В носу у него было украшенное драгоценными камнями кольцо. На голове надет красный тюрбан и не очень чистая туника, завязанная на шее огромным бандом. Он обратился к ним на непонятном языке. Потом попробовал второй язык с тем же результатом. Мужчина покачал головой и сделал третью попытку на латыни. «Юные господа, что вы» желает. Тристром плохо знал латынь, объясняться пришлось Олтору. Мы желаем поговорить с Антемусом из Антиохии. Мы прибыли с запада и хотим попасть в Китай. Может он нам поможет отправиться туда с одним из его караванов в Китай? Глаза у человечка стали совсем круглыми, и в его лице появилось нечто кошачье. Это просто поразительно. Я сам собираюсь в Китай. Вы христиане, и мы должны путешествовать вместе. Выражение его лица изменилось, и он добавил серьёзным тоном: "Но я священник несторианин, отец Феодор из Исфахана. Я понимаю, что вы можете меня воспринимать с неприязнью и неодобрением". Юноши с недоумением взглянули друг на друга. Им было известно, что несторианство это азиатская ветвь Святой Церкви, а больше они ничего не знали. Несторианство. Течение в христианстве, основанное в Византии константинопольским патриархом Несторием, утверждавшим, что Иисус был рожден человеком и лишь впоследствии стал сыном Божиим. Несториане пользовались большим влиянием вплоть до XIII века от Средней Азии до Китая. В V-VI веках В западных областях Китая появились колонии христиан-несториан, которые играли роль торговых посредников между Дальним и Ближним Востоком. Через них доходили до Европы сведения о Китае. Они не успели задать ни одного вопроса. Отец Сидор пригласил их войти внутрь и приказал потному чёрному великану закрыть двери. Вы нас презираете, продолжил он униженно покачивая головой. Это правда, что мы имеем семь тайн и не поддерживаем целибат. Целибат обязательное безбрачие католического духовенства, окончательно утвердившееся в XII веке.